В то время, когда римские олигархи платили за редкую рыбу к обеду столько, сколько стоил бык, как он никогда не обедал дороже, чем на 30 ассов. Но главная он обличал талантливый человек, красноречивый оратор,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 на которых котон не жалел словесных стрел и с ним легко соглашались, как соглашаются с любым моралистом, толдычащим прописные, но слегка заплесневелые истины.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 В этих словах такая же правда, как в изречении Харакула: этот народ всё погубит, если перенесёт к нам своё образование. Вот ещё пара цитат из Катона: Римляне, заразившиеся греческой учёностью, погубят своё могущество.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 уволил сенатора за вполне невинный поцелуй жены в щёчку. Если Сципион был катализатором новых нравов, то Катон их ингибитором. Кстати говоря, впервые лицом к лицу эти люди столкнулись ещё во время войны, будучи довольно молодыми, и произошло это так: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 проверить, действительно ли так низко пал римский консул или в нём ещё осталось что-то человеческое. Суровый и степенный Катон, увидев это киине потребства, схватился за голову. Между Катоном и Сципионом состоялся жёсткий разговор, как подобает римлянину. Катон с резкой прямотой осудил нравы Сципиона. Сципион вежливо, но весьма конкретно послал Катона в термы. С тех пор они стали врагами. Вернее, Катон стал держать Сципиона за врага. А Сципион, как вы понимаете,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 Например, когда африканский царь Сифакс предложил Сцепиону при личной встрече помирить его с карфагенским военачальником, Сцепион пожал плечами и ответил, что он никогда с ним и не ссорился, хоть и воюет. «Звездные люди предпочитают заводить друзей»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 в котором он обвинял Сципиона во всех смертных грехах, как он едва не сорвал африканскую экспедицию консула, то есть чуть не изменил итоги второй пунической их ход мировой истории. Так традиция чуть не загубила цивилизацию.